Теперь настроение у мопси и морковки было уже не такое радужное, как в первый день. Травяные спагетти, конечно, по-прежнему были вкусными. И в сауне им очень нравилось, и на массажном кресле. Но злые слова угрюма все никак не шли у них из головы. А что, если Аника и Луис вовсе не уехали в отпуск, а просто решили избавиться от своих питомцев и больше никогда не заберут их отсюда? На четвертую ночь Морковка, наконец, не выдержала. «Мопси, мы должны убедиться сами», – решительно сказала она, стоя у окна и глядя в ночное небо. «Убедиться в чем?» «Мы должны пойти домой и проверить, уехали Аника и Луис в отпуск или нет», – пояснила Морковка. «Или они нам солгали?» «Но нам же отсюда не выбраться», – возразил Мопси. «В лунном свете был хорошо виден высокий забор, окружавший отель. А еще на улице полно кошек и собак. А сколько машин! Мы же можем попасть под машину!» Мопси нервно грыз арахис. «А еще мы можем умереть с голоду!» «Но жить без Аники и Луиса еще хуже!» заявила Морковка. Мопси задумался. «Верно!» Наконец согласился он. «Значит, в путь?» спросила Морковка. «В путь!» кивнул Мопси. И они посмотрели друг на друга. «Ну и как мы отсюда выберемся?» спросил Мопси. Морковка подумала, потом встала и прикрепила на лоб маленький фонарик для чтения, лежавший рядом с кроватью. «Пойдем!» сказала она. «Осмотрим отель и где-нибудь обязательно...» «Должен быть выход!» «Я захвачу немного провианту в дорогу», сказал Мопси и сунул подмышки по арахисовому батончику. Потом он прыгнул вслед за морковкой на горку, и они вместе помчались на первый этаж, где приземлились на мягкий коврик. «Ой!» – запищал коврик. «Морковка, тут ковер разговаривает!» испуганно прошептал Мопси. «Глупости!» Ковры не умеют разговаривать. Также шепотом ответила морковка. А этот разговаривает. Мопси ощупал мягкую шерсть под собой. Хи-хи! Захихикал коврик. Вот, слышишь, разговаривает, прошептал Мопси. Морковка осветила прикрепленным на лоб фонариком пространство вокруг себя. Овечка, это ты? Удивилась она. Ох! – произнес коврик. «Что она сказала? Да или нет?» – спросил Мопси. «Я не поняла», – ответила Морковка. «Может, слезем с нее? Мы же, наверное, тяжелые». И они сползли с коврика. «Уф!» – с облегчением вздохнул коврик. Мопси и Морковка обернулись и увидели, что они действительно приземлились на овечку. «Что вы здесь делаете?» – спросила она. «А ты что здесь делаешь?» – спросили они. «Мне не спится!» – снова вздохнула овечка. «Я боюсь, что Угрюм сказал правду, поэтому я побегу домой посмотреть, что там и как». «И мы тоже!» – сказала морковка. «И я!» – раздался вдруг голос в темноте. Голыш? «Да, это я! Всем привет! Элвис тоже сейчас подойдет!» Морковка осветила одного за другим. И вдруг в свете лампы она увидела, как вдоль стены ползет лягушка. «Лягушка? Здесь?» «Элвис, это ты?» – прошептала она. «Может быть», – прошептала в ответ тень. Голос точно принадлежал Элвису. Чтобы удостовериться, морковка посветила на него лампой. «Да, это Элвис». Но на нем почему-то надет его тесный гидрокостюм. А еще на задних лапках у него ласты, а на спине кислородный баллон. В передней лапке чемоданчик с инструментами. «Элвис, зачем ты надел гидрокостюм?» – удивилась морковка. «И зачем тебе ласты, кислородный баллон и инструменты?» – спросил Мопси. «У меня есть план», – тихо ответил Элвис. «Я знаю, как нам выбраться отсюда так, чтобы не попасться в лапы кошкам, собакам и не угодить под машину. Идемте за мной!» Морковка, Мопси и другие свинки последовали за Элвисом через внутренний дворик и по лабиринту подземных ходов. У одной из деревянных дверей Элвис остановился. На ней была нарисована морская свинка, сидящая на унитазе. Элвис нажал на ручку двери и включил свет. «Что случилось? Ты решил сходить в туалет перед дорогой?» – спросил Мопси. «Я так волнуюсь, мне, наверное, тоже нужно сходить!» – прошептал Галыш и скрылся в одной из двух кабинок. «И мне тоже!» – пропищала овечка и скрылась во второй. Когда они смыли за собой, Элвис показал на унитаз и сказал. «Вот смотрите!» «Это наш путь наружу!» Все растерянно посмотрели на него. И тут Морковка догадалась, что он задумал. Теперь ей стало ясно, почему на нем гидрокостюм, за спиной кислородный баллон, а в руках чемоданчик с инструментами. Элвис решил выбраться из отеля через туалет. Он что, совсем с ума сошел?»